Хью Джейсон остался для сына далекой знаменитостью. Билл читал его статьи, время от времени появляющиеся на первых страницах газет. Четыре года назад он узнал, что отец должен выступить в пресс-клубе Нью-Йорка. Он приехал и выслушал остроумного, прекрасно информированного незнакомца. После лекции Билл представился отцу что получилась довольно комичной. Они оба не знали, как себя вести. У них не было общих воспоминаний. К тому же Хью Джейсон не знал, как объяснить появление 30-летнего сына пышной рыжеволосой девицы, повисшей у него на руке. В конце концов, они крепко напились. Мать Билла умерла, когда он учился в колледже. Они были очень дружны, хотя последние годы виделись редко, после того, как Билл в 12 лет уехал в частную школу. Мать оставила Биллу скромное наследство в 50 тысяч долларов. Он решил купить небольшую газету и после долгих поисков остановил свой выбор на вестнике Рок-Сити. В последующие годы львину и долю времени Билл уделял газете, стараясь вернуть ей былой престиж и, соответственно, поднять тираж и прибыль. Близко он ни с кем не сошелся. Многим он нравился, другие... Ненавидели Била за его взгляды на различные злободневные проблемы, в том числе и политические, но почти все уважали. Марк Свенсон, дожидавшийся Билла в редакции вестника, относился к самым стойким его сторонникам. Вестник умел пробуждать спящую совесть. Выступая с резкими нетерпимыми статьями, он никогда не придирался к мелочам. Привет, Марк Джейсон. Сухо улыбнулся. «Я вижу, что достопочтенный совет просвещения, не теряя времени даром, распластался перед горсткой психов. Неужели вы не могли постоять за Аннабель? Хотя бы 24 часа. У меня не было выбора», — ответил Свенсон. «Мне нравится Аннабель. Я восхищаюсь ею. Я готов заявить публично, что верю в нее». Но выдвинутые против нее обвинения поставили нас к стенке Белу. И совету пришлось временно отстранить ее от преподавательской работы, ну, по крайней мере, до разбирательства ее дела. Оно назначено на пятницу, приедет директор школ штата. Если обвинения окажутся ложными, ее тут же восстановят во всех правах. Это я вам гарантирую. «Аннабель будет счастлива», — хмыкнул Билл. «Потом означает слишком поздно, Марк. И вы это прекрасно понимаете. Если уж вы решили постоять за Аннабель, вам следовало выступить сейчас, а не потом». В глазах Марка появился опасный блеск. и Аннабель тронули вас. Белые меня это радует. Ей необходим отважный витязь. «Ну, допустим, кто-то выдвинул бы такие же обвинения против Эвери Не вы бы написали разгромную передовую с требованием немедленного отстранения его от должности?» Билл коротко взглянул на Марка, затем сел за стол. Его рот растянулся в широкой ухмылке. «Конечно, написал бы, спасибо вам за напоминание. Но я бы хотел поговорить о сегодняшней статье, о той части, что касается Тилицки». Вас, возможно, заинтересует, что вчера вечером я ворвался в полицейский участок, чтобы пожаловаться Хогану на Тилицке. Тогда я не знал, о чем вы собираетесь писать в передовице. Я должен вам кое-что рассказать. Да, я слушаю. И Марк рассказал о разговоре в кухне Камингсов, о визите Тилицки и дневнике Лаевой, который сержант унес. Тобой как важное вещественное доказательство». «Я весь кипел», — продолжал Свенсон. Гневные фразы ровились в моей голове от этого возмутительного вторжения в личную жизнь погибшей девочки. Чем больше я думал о том, что этот мерзавец спокойно и методично уничтожал веру Камингсов в единственную дочь, тем больше я распалялся. Но Хогана не было. А Телицкий, как я понял из вашей статьи, наслаждался зрелищем горящего креста. Я решил, что заеду в участок утром. Но утром все заслонило смерть Конорса. Я растерялся, не зная, что предпринять. Если бы я поднял шум из-за дневника, возможно, это повредило бы Аннабель. Поэтому я поехал сюда, понимая, что вы ее друг и, скорее всего, помогаете саму Крамеру. Билл закурил. «Да, хорошенькую историю». Угодила Аннабель. Он взял карандаш. «Вы уверены, что запомнили все слово в слово, Марк?» Джимми Оренго попросил меня сегодня, я сказала «нет». «Но мне очень хочется, и я собираюсь посоветоваться насчет этого с мисс Винтерс». Он записал оба предложения в блокнот. — Да, именно это сказала мне миссис Каммингс. Разумеется, дневника я не видел его, взял Телицкий. Ох уж этот Телицкий, вздохнул Билл. Карандаш в его пальцах переломился надвое. — Интересное получается дело, Марк. Коннорс сообщает хетчу и Вудлингу невероятные подробности личной жизни Аннабель. Но мы не можем допросить его, он мертв. «Девушка пишет в дневнике странные фразы, но мы не можем узнать от нее, что они означают, что она мертва. Нельзя вклотить ложь в горло мертвеца. Нельзя просить погибшую девочку излагать свои мысли в дневнике не столь двусмысленно», — нахмурившись, Билл, вновь взглянул на блокнот. «Каммингсы не сомневаются в значении этих слов?» «Нет, и я уверен, что тут не обошлось без Тилицких. Тилицкий, телецкий вспыхнул Джейсон, и какая муха его укусила. Тут в кабинет влетел Джерри Хэйвенс, единственный репортер Вестника. «Думаю, я узнал все, что известно об убийстве», — выпалил Джерри. «Набирается не так уж много пил». «Стреляли снаружи через одно из окон, с расстояния примерно 15 футов, если убийца приставил пистолет к стеклу, земля очень твердая, следов от обуви нет». Я не знаю, выбрасывает ли особое при выстреле гильзу или нет, но пока ее не нашли. Убийца не заходил в фургон, поэтому нет и отпечатков пальцев. А, надо быть хорошим стрелком, чтобы попасть из пистолета между глаз с 15 или 20 футов, заметил Марк. Или стрелявшему просто повезло. Именно на этом будет настаивать братец Телецкий. Возразил Бил. Аннабель, я в этом не сомневаюсь, не попадет в амбарную дверь, бросая горсть юриса но ну, ей может улыбнуться случай, когда его убили Джери. Время установлено достаточно точно. Док Паттон произвел вскрытие. В желудке Конорса оказался бифштекс, хлеб, какой-то томатный соус, скорее всего, кетчуп и кофе. Он поел не больше, чем за час до смерти.